Голова двадцать шестая. Ра-та-та-та. Удивительно, что от езды по колдобинам и боли в жопе меня как-то аж ностальгическим чувством прохватило. Если припомнить, наши первые покатушки шустрые проходили примерно так же. С матом, синяками и сплошным весельем. Даже машина у нас была не слишком отличающаяся от этой тачки. Зараза! Шарахнувшись головой об деревянный борт на очередном из поворотов, я тут же обнаружил у себя во рту целые комья грязи. Чем ближе к дыре в стене мы приближались, тем больше тут летало по округе пыли и всякого другого говна. Издали эта пробоина казалась еще приемлемой, но вот сблизи... Чем ближе мы подъезжали, тем отчетливее я понимал, какую огромную дырень мои обалдуи проделали. Настолько огромную, что я даже немного беспокоиться стал. Совсем чуть-чуть. Эти оболтусы знают, что когда что-то взрываешь, необходимо отойти как можно дальше. Сказал я сам себе, немного успокаиваясь. Знают, но... Точно ли с ними все хорошо? В очередной раз, посмотрев на пробоину, я повертел головой, пытаясь рассмотреть бегущих сюда гоблинов. Будем надеяться, что мои ребята живы и не останутся погребенными под этими камнями. По крайней мере, хотя бы большая их часть. Пролом в каменной земле был действительно страшным. Даже несмотря на то, что нижняя его граница была на высоте свыше десятка метров, обвал, вызванный этим взрывом, тут же сократил это расстояние до нуля. Падающая земля и камни завалили несколько кварталов подземного города, а у самой стены так и вовсе насыпалась такая куча, что по ней как раз можно было выбраться наружу, словно по мосту. «Рули прямо туда, шустрые!» Показав на возвышенность, куда можно было забраться без риска упереться в огромной торчащей земли валун, я тут же заметил что-то непонятное справа от себя. Несущаяся со всех ног в клубах пыли, из-за плохой видимости имеющее вид какой-то уродливой гусеницы на двух ногах. Только увидев это мелькающее в пыли недоразумение, я приложил обе ладони к рту, чтобы усилить звук, и зарал в ту сторону со всей силы. «Водитель сратого автобуса! Немедленно остановитесь и прижмитесь к обочине!» «Атаман!» Уродливая и пока малопонятная хрень едва не споткнулась, повернулась на звук и стала махать руками своей передней части, быстро приближаясь к нам. Судя по грохоту, там колесницы из самого ада едет. Стук обыть, чего хрен знает обо что, и гоблинский гогот с плачем. «Вроде целы!» Улыбнулся я, наблюдая, как из клубов пыли, словно из плотного серого тумана, на свет божий вырвался здоровенный деревянный мех, тянущий за собой целый вагон. Тот самый, который без крыши, в котором он сюда и ехал. Правда, сейчас он был вроде тягловой силы, а весь вагон был битком завален гоблинами. Половина из них с такой черной и довольной рожей ехала, что гадалки не ходи. Они этот бабах учинили, по-любому. Правда, на второй половине гоблинов вообще никакой рожи не было от слова «вообще». Учудить учудили, но, как всегда, накосячили. Неудивительно, что без ноги их на буксир взял. У них там половина отряда передохла. «Отличная работа!» — крикнул я, показывая этому парню большой палец. «Как сам?» «Страшно». Деревянный мех подошел к нам, эмоционально вскинув руки. «А там он!» «Я нормально лежал, а потом как бах, а потом круть, и все темно. Непонятно?» «Ага», — кивнул я, смотря, как он руками размахивает, а у самого в голове-то картинка всплыла, где главного героя одного фильма внутри холодильника атомным взрывом накрыла. Бедняга. «Хорошо, что этот парень наших искусствоведов прихватил. Прямо от сердца отлегло. А когда мы на эту кучу обвалившейся грязи вскарабкались...» так еще спокойнее стало. То тут, то там, внизу под нами. Медленно стали появляться гоблины. Похоже, послание дошло, как и подобает, и они в самом деле все направились сюда. Удивительно только, что направились сюда только они. Как бы я ни смотрел, но гномов внизу мной замечено не было. Может, они решили воспользоваться шансом и перегруппироваться? Это тоже хорошо. Шанс для них — это также шанс и для нас. «Соберем свои силы и быстренько свалим. Вот только...» Почесывая подбородок, я выполз из этой огромной дыры на застилаемый пылью солнечный свет, наблюдая перед собой настоящий зеленый лес. Вернее, даже не так. ЛЕС! С большой буквы. По сравнению с тем местом, где мы с моей братьей появились на свет, деревья в этом месте были такими огромными и широкими, Что их время жизни, наверное, уже исчисляется тысячелетиями. Проклятье! Выдохнул я, потратив всего пару секунд на обдумывание о ситуации. Не с той стороны сломали стену, которую мои болтусы пробили, нужно было ломать с другой стороны. Конечно, вряд ли они ее специально бахнули, но так бы мы просто королевством людей вышли, а сейчас великий лес, точно. Кажется, так это место называлось, судя по карте. Огромный участок территории, на котором нет ничего, кроме сплошных деревьев. Северная его граница, насколько я знаю, подходит прямо к нашему дому. Практически в упор, я бы сказал. Вот только наш дом и это место разделяет монструозная каменная стена. Насколько я помню из хроник предыдущей войны, богиня этого леса именно эту стену и воздвигла. Огородилась от всего мира, создав тут настоящий колодец, колодец, из которого вообще нет никакого выхода. «Проклятье!» Тихо повторил я, слушая, как спереди от меня раздался тихий свист вновь, рухнувших на плечи неприятностей. Неприятностей, которые появились вообще из ничего, так же внезапно, как и стрела, прилетевшая из облака клубящейся пыли и воткнувшаяся в землю прямо у моих ног. А вот и местные жители. Учитывая специфику мира, в который я попал, я уже догадывался, кто именно мог в этом лесу жить. Догадывался, но, увидев живую, все еще почувствовал в груди некое чувство восхищения. Стрела, опущенная из лука в мою сторону, принадлежала девушке, такой длинноногой, что я таких сроду не видел. Ее белые волосы даже в такой грязи и тусклом свете все еще были ослепительно прекрасны. Держа в руках лук, она вышла вперед так, чтобы внимательно меня рассмотреть. А затем на ее почти ангельском лице, красивом, как само небо, появилась уродливая гримаса, полное презрения. «Вонючая отродья! Как это вы посмели поднимать шум в нашем лесу?» «Ох, мать!» Такое прекрасное первое впечатление тут же покатилось ко всем хренам. «Что, эти бородатые недомерки уже сдохли?» Спросила она, задрав подбородок до самого неба. «Или их богиня принялась рожать таких уродливых карликов, как вы?» «А он?» Гоповатый, который совсем недавно объявился и тоже ошивался поблизости, тихо подкрался сзади, обратившись ко мне почти шепотом. «А это кто?» «Кусок говна, я задала вопрос!» Тут же вскрикнула та, поднимая лук и направляя в нашу сторону. М да Сделав вдох, я даже похвалил эту девицу у себя в мыслях. Немногим удавалось выбесить меня так сильно, сказав при этом всего пару фраз в самом начале нашего знакомства. «Сама виновата». «Как? Кто?» — громко сказал я, обращаясь к гоповатому, и легонько кивнув головой в сторону этой девицы. «Видишь, у нее уши какие! Почти как наши!» Подняв руку, я демонстративно потрогал кончики своих ушей, длинных и заострённых на конце, точно такие же, как и у этой дамочки. Родственники мы. Только эта деревенщина в лесу жила, так что глупенькая слишком сестра твоя. <соспитут> <соспитут> Тут же крикнул мой лосоватый друг, посмотрев на шелевшего такого поворота Эльфийку. Сестра?